Глава 15 Суворов. Александр Васильевич Суворов, этот знаменитый чудак-полководец, уже в описываемое нами время пользовался репутацией непобедимого. Он был кумиром солдат, и одно его появление перед войсками уже предрешало победу. Он украсил свое бессмертное чело первыми военными лаврами, Семилетнюю войну в 1759 году. Участвовал в усмирении Польши в 1768 году и в подавлении Пугачевского бунта в 1773 году. И везде с одинаковым успехом. Про него говорили, что он нашел тайну побед. Эта тайна, как все на свете, была очень проста. Гений – это труд. Этот афоризм английского ученого всецело оправдывается на истории величайшего русского полководца. Расскажем вкратце его биографию. Отец Александра Васильевича, Василий Иванович Суворов, был потомок шведского дворянина Сувора, переселившегося в Россию при царе Михаиле Федоровиче. Потомки Суворова верой и правдой служили русским государям и пользовались их особой милостью, что доказывается тем, что Василий Иванович был крестником Петра Великого. Служа при своем высоком восприемнике, он дослужился до чина капитана гвардии и после кончины императрицы Екатерины I вышел в отставку и поселился в своем имении в Новгородской губернии. Там он занялся воспитанием своего единственного сына Александра, родившегося 15 ноября 1729 года. Мальчик был очень худ и слаб, что обеспокоило его отца и заставило его, скрипя сердце, решиться пустить сына по гражданской службе. Маленький Саша, напротив, как бы унаследовал от отца любовь к военной службе и спал, и видел себя солдатом после долгой борьбы с самим собою по совету родственников василий иванович решился исполнить желание сына мальчик был в восторге он был записан солдатом в гвардейский семеновский полк несколько лет провел он еще в родительском доме и только в 1745 году 17 лет он вступил на действительную службу. Отец его тоже, по восшествии на престол Елизаветы Петровны, событий радостным для всех приверженцев Петра Великого, покинул деревню и вновь был принят на службу в чине генерал-майора. Молодой солдат Александр Суворов с первых же шагов заявил себя примерным служакой, а в свободное от фронтовой службы время посвящал изучению военной науки. Однажды летом 1749 года он стоял на часах в Монплезире в Петергофе. Вдруг из большой аллеи вышла государыня. Суворов не замедлил отдать ей честь. Полюбовавшись очаровательным видом открытого моря, Елизавета, возвращаясь, обратила внимание на молодого солдата. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Александром Суворовым, Ваше Императорское Величество». «Ты не родственник генерала Суворова. Я его сын, Ваше Величество». «Поздравляю тебя с таким отцом. Старайся следовать по его стопам и служи мне верно и усердно. Я не забуду». «Рад стараться, Ваше Величество». А вот тебе от меня рубль серебром, сказала императрица, подавая ему серебряную монету. Всемилостевейшая государыня, отвечал Суворов, закон запрещает солдату, стоявшему на часах, принимать деньги. Айда, молодец, улыбнулась Елизавета, и, потрепав его по щеке и дав поцеловать свою руку, она прибавила: Ты, я вижу, знаешь службу. Я положу рубль на землю, возьми, когда сменишься, прощай. Суворов снова отдал честь.